Глава четырнадцатая. «Вот это да!» — выдохнула Даша, ошарашенная такой метаморфозой. Ее голос словно заставил мир сдвинуться с места. «То есть я хотела сказать...» — залепетала она, нахмуриваясь. «Что совсем...» «Ой!» — скрикнула Даша от неожиданности, когда мужчина резко схватил ее за руку. «Что вы делаете?» Вместо ответа человек легко разжал ее пальцы и снова замер, глядя на чистую ладонь. Даша не сразу сообразила, что незнакомца интересует ее метка. Как только она поняла это, то ощутила разочарование. Ну вот, а все так хорошо начиналось. Словно в подтверждение взгляд мужчины стал пустым и отстраненным. Его глаза медленно вернули черный цвет, моргнув пару раз, Он отпустил ее руку и оглядел с ног до головы. Даша едва не заерзала под этим взглядом. «Ты... простите, Ваше Величество», — резко вмешался распорядитель. Он выглядел нервным и вспотевшим. Взгляд мужчины бегал по сторонам, а сам он почти трясся от страха. «Она новенькая, совсем ничего не умеет, бестолочь. Поклонись!» — рявкнул он, а затем схватил Дашу за голову и силой заставил наклониться. Извинись следующий миг рука с ее затылка исчезла. Даша выпрямилась, не понимая, что произошло. Удивленно моргнув, она едва не ахнула, когда увидела сцену перед собой. Распорядитель болтал ногами в воздухе, в то время как мужчина с меняющимися глазами удерживал его на весу одной рукой. «Вот это да! Такое вообще возможно!» «Ты...» — прошипел, кажется, король, если верить словам распорядителя. А потом мужчина моргнул и замер. Казалось, он сам был удивлен своими действиями. Медленно опустив распорядителя на пол, он рожал пальцы. «Объяснись», — потребовал король. Даша от этого звука испытала сильное желание куда-нибудь скрыться. Даже показалось, что на плечи давит какая-то тяжесть. Впрочем, мгновение спустя давление полностью исчезло. Распорядитель между тем немного пришел в себя. Встав на колени, он сложил руки перед собой. Казалось, он собирался заплакать. «Агнетта заболела, Ваше Величество! Эта девушка должна была подать вам вино на сегодняшнем перу. Клянусь, я не знал, что она настолько безрукая!» Король тихо зарычал. Даша посмотрела на него с любопытством. Она сомневалась, что человек способен издать такой звук. «Прочь!» — потребовал король. Распорядитель мгновенно подскочил. Несколько раз поклонился, а потом убежал. Даша решила, что это и для нее отличный шанс скрыться. В конце концов, она ведь не хотела привлекать к себе внимание, не так ли? Эльдра будет недовольна. Отступив на шаг, она почти развернулась, чтобы уйти, но остановилась, пригвожденная к месту чужим взглядом. Куда ты? спросил король своим потрясающе греховным голосом. Эм, я? Глупо переспросила Даша, едва не стукнув себя ладонью по лицу. Она всегда была ужасно неловкой с понравившимися мужчинами. «Туда?» — предположила она, указав рукой в сторону выхода. Только сейчас Даша заметила, что в зале стоит полная тишина. Кажется, так было с момента, когда она разбила злосчастный кувшин. Взгляды всех придворных и слуг были направлены исключительно на них. Даша едва не застонала от разочарования. Проследив взглядом за ее рукой, мужчина хмыкнул, потом развернулся и зашагал в противоположную сторону. «У тебя есть работа, выполняй ее», — бросил он на ходу, а затем с комфортом разместился на стуле, больше похожем на трон.